Очень плохо чувствовать себя идиотом. Это портит карму, роняет самомнение, а главное, не несет каких-либо перспектив. Но Иран себя ощущал как раз идиотом и ничего не мог с этим поделать. Причем не простым, а многократным, и чего уж там вполне заслужено. А куда деваться? Ошибок он совершал кучу. Не зачистил за собой улицу, к примеру. А ведь под завалами кто-то мог выжить, увидеть, куда скрылись беглецы и навести погоню. А еще Иран никак не замаскировал следы. Просто забыл. Ну, не идиот ли в самом-то деле. Сейчас их найдут без свидетелей и магии, просто собак по следу пустив. На фоне этого позволить себя подстрелить... В общем печально. А тот факт, что несмотря на обезболивающее заклинание, потуги сары в области извлечения пули с копанием в ране обеспечивали незабываемое ощущение, выглядел сейчас красивой вишенкой на торте. Нет, как же он так клопухнулся то Кто мешал доспех надеть или чешую нарастить? Почувствовал себя тут самым крутым, расслабился. И вот он, результат. Я закончила. Сара показала наставнику смятый кусочек свинца. Кость не задета, радуйся. Угу. Иран с брезгливым любопытством посмотрел на отвратительно черный в свете подвешенного над головой магического шара светильника окровавленный комочек. Повезло, можно сказать. Калибр у местных пистолетов, как у слона боя. А вот баллистика так себе иначе бы развороченная мышца дело не ограничилась. Хотя, конечно, и это неприятно. Болеть, несмотря на ускоренную регенерацию, будет долго. Конечно, он постарается купировать болевые ощущения, благо опыта хватает, но все равно подвижность руки будет ограничена. Это само по себе неприятно. А в их ситуации и вовсе чревато. «Шрам останется», — предупредила девушка. Иран не ответил. «Шрамом больше, шрамом меньше, какая разница?» «Куда хуже, что рука некоторое время будет ограничена дееспособна. Впрочем, если не можешь ничего изменить, смирись. Играть все равно приходится теми картами, какие есть. Или подменить разом всю колоду». Сара между тем оторвала подол своего платья. Мешало оно бегать, так что решение оправданное. Выбрав в получившейся тряпке кусок почище, она ловко перетянула рану, которая, несмотря на все усилия ее рана, понемногу кровоточила демон помощился ну никакой дезинфекции с другой стороны а чем самогон и тот не взяли ладно организм не рано совершить ничему простых людей как нибудь справиться но у бодрости духа это все равно не добавляло так себе резюмировала девушка самокритично осмотрев повязку ничего переживу все равно так себе не вовремя проснувшийся перфекционизм из нее так и пер бывало и хуже философски отозвался иран хотя и реже Все относительно, как хихе теории относительности. Попытка заболтать Сару и отвлечь ее от проблем вполне удалась. В таком возрасте люди вообще легко переключаются с мысли на мысль. Вот и Сара заинтересовалась, что такое теория относительности. Иран лишь хмыкнул. «Представь себе, если ты проведешь ночь с любимым человеком, то она покажется тебе секундой, а если голой гм задницей сядешь на раскаленную плиту, секунда покажется тебе вечностью». Сара хихикнула в кулачок, после чего вновь занялась причем Ирана. Некоторое время сосредоточенно над ним колдовала, потом отошла на шаг, внимательно осмотрела плод трудов своих и кивнула, на сей раз удовлетворенно, после чего вновь принялась что-то там поправлять. «Что будем делать?» — спросила воспитанница, закончив наконец-то сначала бинтовать, а потом аккуратно подвешивать руку демона на переброшенной через шею перевязи, сделанной из все того же изуродованного подола. Вышло не слишком эстетично, однако надежно и достаточно удобно. Во всяком случае, не так болезненно, как раньше. Уходить будем. Я ж не совсем дурак, чтобы забиться в щель и надеяться, что меня не найдут. Здесь ниже, вход в катакомбы, есть где разгуляться. Действительно, простор для маневра изрядный. Город вырос не просто так, для строительства нужен камень. Его активно добывали, здесь не очень глубоко имелись немалые залежи известняка. Хорошего, плотного и в то же время не слишком твердого. Сдвиг тектонических плит выдавил его когда-то практически на поверхность, не нарушив при этом целостность, что оказалось для строителей очень кстати. Так что добывали какое-то время камень, что называется, не отходя от кассы. Потом каменолом не забросили, что на поверхности выработали, а глубже лезть было невыгодно, да и опасно. Вот и остались под городом огромные, причудливо запутанные лабиринты, в которых можно спрятаться так, что до скончания веков не найдут. Обратная сторона медали тоже имелась. Иран, откровенно говоря, понятия не имел, куда можно попасть в катакомбах. Никаких планов здесь никто и никогда не составлял. Небольшой участок он в свое время сумел исследовать. Один выход подготовил, как раз на случай, если придется от кого-то экстренно прятаться. Честно говоря, лучше бы два или три, но выбирать не приходилось. Увы, поленился он когда-то. А зря. Ко входу в катакомбы они спустились по узкой винтовой лестнице, кончающейся самой обычной дверью. За ней комнатушка, заваленная хламом и призванная обосновать само наличие подвала от любопытных глаз, будь они появятся. К ней Иран даже не подошел, вместо этого нашарил на стене и ничем вроде бы неприметный камень, вдавил, и участок стены отъехал в сторону, открывая вход в подземелье. Здесь было темно, сыро и немилосердно воняло, Просачивающаяся вниз через толщу земли вода имела мало общего с родниками, зато к городским стокам отношение самое прямое. Местечко, прямо скажем, для жизни не лучшее. Когда проем за спинами беглецов закрылся, стало еще неуютнее. Откровенно говоря, если бы не магический светильник, летевший как привязанный у плеча Ирана и чуть впереди, избежать приступов клаустрофобии было бы сложно. Да и с ним низкие своды рукотворной пещеры — то и дело заставляющие пригибаться, на нервы действовали качественно. Хорошо еще ширина проходов впечатляла. Когда-то здесь вырезали каменные блоки, и размер их был в чести. Иран поморщился, зябка повел плечами и был тут же наказан, хлестнувший от раны болью. Чтоб не зашипеть, потребовались немалые усилия. Сарах, его удивлению, повела себя достаточно спокойно и в панику впадать не собиралась, но ей находиться здесь было не слишком приятно. Пойдем? Да, шагай за мной. Только не отставай. Потеряться здесь проще, чем кажется. Учитывая, что заблудиться в катакомбах человеку неподготовленному даже навскидку легче легкого, угроза подействовала. Так и шли они, впереди светящийся шарик, за ним Иран и замыкала маленькую процессию Сара, намертво вцепившаяся холодными от миров пальцами в рукав наставника. Хорошо еще в правой, где рука здоровая. Но человек, скотина такая, что привыкает ко всему. И к катакомбам с их своеобразной аурой тоже привыкает, тем более, что идти было с километр. Учитывая же, что здесь прямых дорог не было, то и не меньше двух получалось. В результате уже к середине пути Иран перестал чувствовать запахи, и воспитанница малость пообвыклась, перестав вздрагивать при каждом шорохе и не угрожая больше оторвать рукав Комзола. Заодно и по сторонам начала смотреть. К слову, было на что, особенно там, где стены остались сухими. Камни бывают разные. Какие-то природа создает из кипящей лавы, а какие-то миллионы лет спрессовывая песок. Известняк же, из которого состояли пещеры, когда-то создало море. И именно море. В далекие времена оно плескалось здесь, неглубокое и не слишком соленое. В нем жили самые разные существа. Моллюски, рыбы, крабы и еще тысячи всевозможных тварей, о которых человек может статься никогда не узнает. И все они в конечном итоге проходили один и тот же жизненный цикл. Рождались, росли, старели, а в конце пути умирали и падали на дно. Органика разлагалась, а раковины, скелеты и прочие содержащие кальций останки накапливались, спрессовывались и постепенно превращались в тот самый известняк, из которого и был построен стоящий наверху город. Только там вода и ветры давно затерли неровности, здесь же все сохранилось в относительной целости. Острый взгляд молодой волшебницы то и дело выхватывал попавшие в неяркий свет магического фонаря ракушки, а иногда и что поинтереснее. Один раз попалось нечто похожее на громадную кость. Миран, посмотрев, кивнул и сказал, что да, так и есть, кость. Ведь раньше по земле ходили очень разные существа, к примеру, ящеры величиной самбар. Вот от них такое и осталось. Сара после короткой лекции некоторое время пребывала в задумчивости, но это не помешало ей разглядеть на стене характерный желтый блеск, который девушка приняла за золото. И, естественно, принялась выколупывать. Поразительно, как устроено человеческое мышление. У самой в пространстве на кармане золота куча, а в торчащую из стены блестяшку вцепилась не оторвешь. Пришлось Ирану выбить ее из камня, отдать девушке и посмотреть, как вытянулось ее лицо. С золотом сиял скол большой, плоской, завитой в спираль раковины. Оставалось лишь объяснять, что это древний моллюск аманит, у которого все, что было внутри, заместилось на железо. Пирит, железный колчедан, или, как его иногда называют, золото дураков. Впрочем, Сара была не слишком разочарована. Иран, неспешно шагающий впереди и старающийся любым способом отвлечь воспитанницу от давящей атмосферы подземелья, Рассказал, что, во-первых, такая ракушка, если ее правильно распилить, очень красиво, а во-вторых, из нее можно сделать шикарный амулет, неплохо защищающий от распыленных в воздухе ядов. А после того, как он пообещал, что и сделает, и Сару научит, та и вовсе повеселила и спрятала находку, чтоб не потерять. Вот так, без особых происшествий, они и шли. Откровенно говоря, Иран уже надеялся, что их круиз по подземельям закончится относительно спокойно. В конце концов, почему нет? И тем неприятнее было, когда в несчастных полусотни метров от выхода, когда Иран уже видел слабые отсветы заходящего солнца, эту надежду грубо обломали. Стоять! Поразительно, однако же. Эти умники очень хотели взять их живыми. Зачем иначе кричать? Здесь, в подземелье, от многих заклинаний было мало проку. Искажения, вносимые в магические потоки огромной каменной массой, практически не давали использовать что-либо маломальски сложное. То же, что удавалось заставить действовать, резко теряло в дальнобойности. Во всяком случае, засаду Иран обнаружить не смог, и, будь у засевших у выхода умника в желание убить его, их шансы выглядели предпочтительнее. Однако самонадеянность, как это часто бывает, подвела, и в результате Иран получил шанс опередить противника. Стоит ли говорить, что демоном воспользовался? Самые бесполезное в подземельях заклинания это вариации на тему огня, родной стихии Ирана хотя бы потому, что в замкнутом объеме практически мгновенно выжигают кислород. Катакомбы формально к совсем уж замкнутому пространству не относятся, вот только разница невелика. И не будь многоопытный Иран заранее готов к неожиданностям, далеко не факт, что они сумели бы отбиться. Вот только привычка надеяться на лучшее, но готовиться к худшему пришлось очень кстати. Боевое заклинание Иран держал на готове. Хорошее заклинание, в этом мире неизвестное». Маленькая сфера, в которой, зажатая силовым полем, билась крохотная искра живого огня. И когда сфера раскрылась, она превратилась в зеркальную чашу-отражатель, направившую заклинание в сторону цели. На сей раз из искры не родилось всепоглощающее пламя. Зато возникшая направленная ударная волна смела тех, кто встал на пути. Иран даже не увидел их лиц. На полу пещеры осталось семь или восемь трупов. Навскидку Иран не смог бы назвать точное число, Половина лежала живописно разбросанными, развешанными на потолке и размазанными по стенам кусками. Голов точно было семь, но кто сказал, что они нашли все? Свод обрушился, намертво перекрывая выход из катакомб, и кто оказался под завалами, сказать было сложно. «Вот как-то так, девочка», — вздохнул Иран, разворачивая Сару спиной к кровавому месиву. Хотя воспитанница и не боялась трупов, но тут картина получилась такой, что, пожалуй, ночью можно и не уснуть, Вот как-то так. На душе было редкостно противно. И не потому даже, что так бездарно провалилась их попытка уйти, а потому, что о выходе из катакомб помимо Ирана знали только двое, и обоим он доверял. А еще в полный рост стояла проблема эвакуации. Проще говоря, о том, что выходов из катакомб немало, знали все, и Иран не был исключением. Только вот где эти проходы? Когда-то нехватка времени, и чего уж там природная лень, не позволили Ирану найти альтернативные пути отхода. Впрочем, может статься, это и к лучшему, иначе потратил бы больше времени, а выходы все равно оказались бы запечатанными. Судя по всему, с людьми у неведомого противника проблем не наблюдалось, перекрыли бы и два, и три выхода. Как ни странно, эта мысль успокоила и вернула способность рационально мыслить. Иран покрутил головой и непроизвольно сморщился. Рана, потревоженная взрывом, Не то чтобы болела, скорее ныла, противно дергая плечо. Оставалось надеяться, что воспитанница не видит. И так день тяжелый, а тут еще о нем волноваться. «Ну что, мелкая, пошли?» — как можно бодрее, — спросил он. «Я не мелкая». «Ладно, крупная, пошли?» «Ага». «Вот так». А не отвлеки он ее детским прозвищем, которое любил использовать Питер и на которое Сара обижалась, обязательно спросила бы «куда». Иран же не был уверен в своей способности ответить убедительно и бодро. Так что пусть ее. Теперь главное не заблудиться. Но в своей способности чувствовать направление демон был уверен. Час спустя эта уверенность не то чтобы исчезла, а скорее как-то поблекла. Уж больно заковыристыми были коридоры, а из исследованной части катакомпа они вышли почти сразу. Иран, конечно, отмечал путь, так что заблудиться теоретически было сложно, Однако такие вот тупые и бессистемные поиски изрядно его тяготили. По сравнению с ним Сара явно чувствовала себя бодрой и уверенной в себе. Но это состояние эйфории длилось недолго. На смену адреналиновой волне пришла усталость, да и последствия взрыва никуда не делись. И по мере того, как истощалось и прекращало действие обезболивающее заклинание, ей все труднее удавалось держаться на ногах, и все чаще она цеплялась за всевозможные углы. И ничуть не удивительно, что именно Сара влипла в совершенно неожиданную историю, просто прислонившись к стене. Казавшийся монолитным и несокрушимым, камень под ее рукой внезапно развалился на отдельные сегменты и с грохотом рухнул куда-то вниз. А следом за ним туда же полетела, не удержавшись, и сама девушка. И что обидно, Иран ничего не успел сделать. Даже будь он здоров и находись в идеальной форме, не успел бы. А уж сейчас, с покалеченной рукой, «Прохлятие! Ты жива?» — горкнул Иран в дыру. И после короткой, но показавшейся бесконечной паузы, за время которой он едва не посидел, услышал неуверенное. «Вроде бы да. Здесь невысоко. Подняться сможешь?» «Нет. В потолке дыра. Мне не добраться». «Ах ты ж! И веревки нет». Как-то не входило сегодня в планы бродить по подземельям и прочим лабиринтам. Иран скрипнул зубами от злости, оценил размеры дыры и осторожно, стараясь не беспокоить раненую руку, полез внутрь. Спуск оказался тем еще извращением. Иран упирался спиной в одну стену практически вертикальной шахты, рукой и ногами в другую. При этом приходилось изгибаться, чтобы не прижать раненое плечо, а одной руки для страховки явно не хватало. Справился, конечно, однако вроде бы короткий спуск затянулся минут на пять, и когда шахта кончилась, в конец измотанный Иран просто рухнул с трехметровой высоты, не успев даже сообразить, что произошло. О, вот это было действительно больно. приложился так как раз теми местами, которые тщательно оберегал. Ощущения получились соответствующие. Иран не шутил, когда говорил, что бывало и хуже. Действительно бывало, но не слишком часто, хвала богам. Так что привыкнуть он не успел. Сознание он не потерял, все же организм, хоть и потрепанный разномастными приключениями и прочими непотребствами, По-прежнему готов был дать фору очень многим. Тем не менее, пару минут он словно висел между явью и небытием, все слышал, видел, но не воспринимал. Мозг просто не хотел нормально работать. А так как именно он, а не сердце, как ошибочно полагают некоторые романтики, управляет всеми осмысленными процессами, то лежал демон кисель киселем, и сколько бы ни трясла его сара, шевелиться отказывался. Однако же то ли приступ боли начал проходить, то ли Иран попросту к ней приспособился и в конце концов перестал воспринимать, но сознание, наконец, обрело четкость, а тело — подвижность. Осторожно сев, Иран здоровой рукой оперся о пол и некоторое время сидел, преодолевая головокружение. Потом собрался силами, щелкнул пальцами, вызывая осветительный шарик, и охнул. Потолок действительно оказался потолком, не сводом пещеры, как он думал, полагая, что воспитанница попросту оговорилась, а именно потолком ровненьким, выложенным плиткой, напоминающей кафельную. Это при том, что кафель здесь производить не умели. Стены вокруг облицованы тем же материалом, разве что цвет отличается. И под ногами аккуратно сделанный и очень гладкий пол. Что за черт? Живой. Вот ведь подумать и то не дадут. Так и норовят смысл сбить, кричат, пусть и шепотом. А с другой стороны, и сам Иран был рад, что Сара жива и, кажется, даже не пострадала. Во всяком случае, на ногах она стояла твердо, и даже светильник над плечом висел. Такой же, как у Ирана, только голубовато-белый, что нормально для маговодной стихии. А вот платье у девушки досталось. Порвалось в нескольких местах. Стенки шахты высоким классом полировки не отличались. Эффект? Иран усмехнулся. «Как там, — сказал классик, — из всех искусств для нас важнейшим является стриптиз». Конечно, по меркам родного мира Ирана, получившийся результат даже на пляжную моду не тянул. И даже просто на костюм для прогулок в теплое время, чересчур тяжелый и закрытый. Но для местных рукава, оборванные до плеч, ох, пристрелить бы портного за такое качество швов, и стихийно образовавшийся на юбке вырез до середины бедра, вполне могли показаться верхом непотребства. Не для крестьян, естественно, те смотрят на жизнь проще, но в дворянской среде Сара... Появилась она там в таком виде, независимо от причин, имела бы все шансы заработать не лучшую репутацию. Впрочем, девушку это сейчас волновало в последнюю очередь. Но вот слезами заливать рубашку Ирану так, что ветерок, идущий непонятно откуда, начал ощутимо холодить кожу сквозь мокрую ткань, определенно не стоило. Хорошо еще догадалась выбрать здоровое плечо. И пришлось Ирану минут пять успокаивать воспитанницу, говорить ей, что ничего не случилось, и обещать, что все будет в порядке, и он, назло всем, не сдохнет, а лучше сам кого-нибудь прирежет. И лишь после того, как текущие по щекам слезы сменились шмыгающим носом, настало время по-настоящему осмотреться. Увы, даже пристальное разглядывание стен ничего нового им не принесло. Плитки впрямь оказались кафельными. Не все. Большая часть облицовки — мрамор. Создавалось впечатление, что как раз мрамор и был основой а кафелем заменяли те куски облицовки, которые разрушились или еще из-за чего-то пришли в негодность. Такое имело смысл исключительно, если кафель считали дешевым настолько, что экономия средств оправдывала нарушение эстетической составляющей. Все это позволяло однозначно утверждать – древность постройки невероятная, но и только. А в остальном все было в полнейшей сохранности. Никаких потеков на стенах, разве что толстый слой пыли. Некоторое время Иран раздумывал, затем посмотрел вверх, до предела сузив луч светильника. Нашел дыру, из которой вывалился, подумал и прошептал заклинание.